Исхода не вижу, взываю к помощи. Жизнь в прекрасной квартире Северцевых подходила к концу. Поиски нового жилья шли довольно вяло. Цветаева была слишком непрактична и занята переводами, хлоптами о багаже, ненавистным ей, но неизбежным домашним хозяйством. Дела вел Муля, который еще в марте положился на некую Майзель. Она предлагала ту самую комнату в Сокольниках, который так боялся Мур. По словам Мура, эта Майзель была взбальмышная женщина, еврейка, похожая на гадалку с враньими глазами. Ей заплатили огромный задаток 1.000 рублей, 750 от Цветаевой и 250 от Гориёвича, но Майзель каждый раз находила предлог, чтобы отложить переезд. В начале августа она предложила комнату в Большом Сергиевском переулке, что между Сретенкой и Трубной улицей. Мур был рад, он даже прошелся по окрестностям будущего дома и остался доволен. До Петровки всего четверть часа пешком, до Кузнецкого — десять минут. Ему понравились и тихий и Большой Сергиевский переулок, и оживленная Сретенка. А если идти по переулку, то попадаешь через резкий спуск в Малый Сергиевский, который выводит на Трубную площадь. От Трубной площади можно на трамвае поехать до площади Пушкина, до Никитских ворот и Арбата. Впрочем, и пешком к Пушкинской площади путь недальний, через Петровский и Стросной бульвары минут 20. Всё это любимые места Мура. Но он радовался рано. Mais ele pôs o Anil e Moliu às 7 horas, чтобы сказать, что позвонит в 12. Позвонила в половине двенадцатого, чтобы сказать, что перезвонит в восемь, чтобы окончательно условиться насчет посещения комнаты. Потом оказалось, что это комната сестры Майзель, которая уезжает на Дальний Восток, а потому Ди издает комнату, но сейчас сестра ушла. Словом, она морочила голову с этой комнатой почти две недели, после чего предложила две комнаты на Малой Бронной, где, правда, один дефект, В квартире живёт туберкулёзный старик. В любом случае, заверяла Майзель, без комнаты не останетесь, и недале-к 22 августа всё устроится, на что она даёт честное слово. 22-го Мур с Мули отправились на встречу с Майзель, ждали её 2 часа, но она, разумеется, не пришла. Только сейчас они наконец-то поняли, что имеет дело с аферисткой. Mais известна тем, что берёт авансы и не даёт комнаты. У неё уже было дело с Угрозовским по этому поводу. Но Муля и Муру узнали об этом слишком поздно. Она ещё будет звонить и уверять, что комната будет, будет непременно. В общей сложности Майзель обещала цветаевые четыре разные комнаты, а показала только одну да и туда не пустила. Муля грозил мошеннице Угрозовскому судом. Овые ни комнаты от неё не получили, ни потраченных денег не вернули. А между тем до возвращения семьи Габричевского оставалось недель. Друг Цветаева и знаменитый пианист и профессор Московской консерватории Генрих Нейгаус нашёл бы ей квартиру на Митростроевскую улицу, то есть по-старому на Остоженке. Место очень понравилось Муру. Новая хорошая улица с большими домами. Районы сообщения очень хорошие, рядом станция метро Дворец Советов, а вокруг много лавок. Но поселиться на Метростроевской Цветаево с Муром не смогут. Позже, в сентябре 1940-го, неудачей закончатся переговоры с квартирными хозяйками на Солянке и на Пятницкой. Муру, впрочем, эти комнаты не нравились, маленькие и без телефона. Разве он опять на Пятницкой, он оказался бы соседом Мити и поселиться в лучшей части Замоскворечья совсем неплохо. Но хозяева отказали, узнав, что квартиросъёмщик женщина. Раз женщина, значит, будет готовить, занимать кухню. Искали одинокого мужчину. Мужчины тогда не вели хозяйство и не готовили, если только не были профессиональными кулинарами. Возможности комнаты обламывались одна за другой. как гнилые ветки записывает мур. Цветаевой приходилось просить, а просить она не умела, не любила, не выносила. Из записанных книжек Марины Цветаевой, сентябрь 1940 года. Я, как бродяга с вытянутой рукой хожу по Москве подать хресторади комнату и стою в толкучь в очередях и одна возвращаюсь тёмными ночами. тёмными дворами. Ходила она в союз писателей, где её принял сорокалетний, интеллигентного вида человек Пётр Павленко. Богатый, влиятельный, это его и не цвета вы считали тогда живым классиком, издавали огромными тиражами его романы про парижскую коммуну, баррикады и про будущую войну с японцами, которая закончится коммунистической революцией в Китае и Корее на востоке. Сейчас книги Павленко забыты, забыты глубоко и прочно, и само имя этого писателя известно лишь историкам литературы. Но я не знаю человека, который хотя бы однажды не процитировал Павленко. Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. На том стояла, стоит и стоять будет русская земля. Эти слова сценариста Пётр Павленко. И Сергей Эйзенштейн вложили в уста за главного героя фирма Александра Невского. Сам князь Александр Ярославич вполне мог бы их сказать, но ни в одном историческом источнике они не записаны. Пётр Андреевич принял Цветаеву, был с ней приветлив. Он только что получил письмо от Постернака, который просил его хотя бы ободрить Цветаеву. В общем, член правления Союза писателей так и сделал, но с комнатой не помог, развёл руками: "Нет же ли я, нет лишних метров для ещё одной советской писательницы". Позвонили Алексею Толстому, который был на вершине славы и казался могущественным, но Алексей Николаевич изволил быть в отъезде. Жена писателя, Людмила Ильинична, на обещала по приезду мужа сказать ему о звонке Марины Цветаевой. Цветаевы пытались помочь друзья. Борис Постернак, Генрих Нигаус, Самуил Гуревич, Муля дала объявление в газете, но без успеха. Цветаева дала даже четыре объявления, и тоже без результата. Цветаева отправила письмо Павленко, которое заканчивалось словами: "Исхода не вижу, взываю к помощи". Вместе с Мулей и Муром составила телеграмму Сталину. Помогите мне, я в отчаянном положении, писательница Марина Цветаева. Мур отнёс телеграмму на почту и ждал скорого ответа вождя. Из дневника Георгия Ефрона, 27 августа 1940 года. Говорят, что Сталин уже предоставлял комнаты и помогал много раз людям, которые к нему обращались. Увидим, я на него очень надеюсь. «Наверное, когда Сталин получит телеграмму, то он вызовет или Фадеева, или Павленко и расспросит их о матери. Увидим, что будет дальше. Я считаю, что мы правильно сделали, что написали эту телеграмму. Это последнее, что нам остается сделать». Мур был прав. Сталин помогал с жильем, но только тем, кто был ему нужен или кто ему нравился. А Цветаева, в общем-то, была не нужна. Однако телеграмма всё-таки своё действие возымела. Цветаеву пригласили на старую площадь, в приёмную ЦК ВКП(б). 31 августа она отправилась туда в сопровождении Мура и Николая Вельмонта. Въ здание зашла одна, а Мура и Вельмонт остались ждать в Ильинском сквере около памятника героям Плевне. Овы и этот визит дал немного. Квартиру Цветаевой не дали. Ну, позвонили в Союз писателей, пусть там поищут жильё для писательницы Цветаевой. Мур оценил визит в ЦК как провал. Он горько сожалел, что Сталин телеграмму не прочитал. Если бы телеграмма дошла до Сталина, то, конечно, с комнатой было бы улажено. Деньги для Марины Мур писал, что переживает наихудшие дни своей жизни. Никогда ещё не было ничего подобного. Даже аресты сестры и отца не вызывали такого беспросветного отчаяния. Мать живёт в атмосфере самоубийства и всё время говорит об этом самоубийстве, всё время плачет и говорит о унижениях, которые ей приходится испытывать. Мистическое совпадение. За год до гибели Цветаева уже находится на грани самоубийства. Письмо к Лилии Фрон она закончила словами «До свидания, издыхаю». «Моя жизнь очень плохая, моя не жизнь», — пишет Цветаева Вере Александре Меркурьевой, 31 августа. В довершение всех несчастья у Цветаевой в руках вспыхнул целый коробок спичек. Она обожгла себе руки и подбородок. Редкий случай, когда отчаяние матери от счастья передалось и сыну. Положение ужасное, и мать меня деморализует своим плачем. Происходящее его и расстраивало, и злило. Ему бесконечно жаль Марину Ивановну. Люди, прочитавшие его дневники поверхностно, считают, будто Мор был холоден с матерью и вообще её не любил. Это не так. В записях Мура столько тоски, отчаянья, Бесконечной любви к Цветаевой при полной невозможности ей помочь. И в то же время его раздражают рыдания и жалобы на жизнь, пускай совершенно справедливые. «Я больше так не могу. Я живу действительно в атмосфере все кончено. Я ненавижу наше положение, ругаюсь с матерью, которая только и знает, что ужасаться. Мать сошла с ума, и я тоже сойду. Он уже не может о ней писать». Дневник от 5 сентября открывает фраза, которая, несомненно, относится к Цветаевой. О сумасшедших рассказывать не буду, в сущности это неинтересно. Цветаева плакала целыми днями. Уже месяц не могла вернуться к работе, кормившей ее и Мура. Можно переехать к Елизавете Фрон, что они и сделали 30 августа. Но куда девать вещи? Чемодан с рукописями? Цветаева отдала на хранение Анатолию Тарасенкову. Ящики, сундуки, мешки с одеждой и книгами пока разместили у знакомых. Там же, в доме на Герцена, но как быть дальше? Цветаева в отчаянии кричала Муру «Пусть все пропадает! И твои костюмы, и башмаки, и все! Пусть все вещи выкидывают во двор!» Их парижский багаж, добротные, по советским меркам роскошные наряды Мура — не сочетались с бездоменностью, бесприютностью. Даже для книг не было книжного шкафа, не было и комнаты, где бы этот шкаф мог стоять. Огромные старинные фолианты, самые дорогие, любимые, которые Цветаева не оставила в Париже, не раздала друзьям-эмигрантам, лежали в ящиках, бесценные и никому не нужные. Сказка проста, писала Цветаева Лилия Фрон. Был дом Была жизнь, был большой свой коридор, вмещавший всё, а теперь ничего и всё оказалось лишнее. Цветаева потрясена и возмущена. Она коренная москвичка, её отец создал для города музей изящных искусств. В фондах Ленинки три наши библиотеки: деда Александра Данильши Меина, матери Марии Александровны Цветаевой и отца. Евана Владимировна Цветаева. Мы Москву задарили, и что же? Теперь у неё не больше прав, чем у колхозника, что недавно перебрался в город. Отцовский дом разобрали на дрова ещё в гражданскую. Прекрасную квартиру в Борисоглебском переулке отобрали. Деньги, завещанные ей и сестре Асе, национализированы, то есть конфискованы, отняты большевистским государством. Правда, дали бесплатную дачу в Большево Но к лету 1940 года дача перешла танковаде к экспертлесу, и у Цветаевой не было шансов туда вернуться, даже если бы она пересилила ужас и отвращение от воспоминаний об этом страшном месте. А теперь ей приходится выпрашивать себе комнату, даже не в собственность, а не в бесплатное пользование. При этом жилищные проблемы ведущих советских писателей были успешно решены. Илья Эренбург Илья Сильвинский, Сеул Твишневский, Николай Погодин получили пятикомнатные квартиры в Лаврушинском переулке. Председатель Лтфонда Сеул Иванов шестикомнатную. Все они завоевали советскую Москву. "Отцветаю, оказалось, ей не нужно. Москва меня не вмещает, она меня вышвыривает и свергает", писала Марина Ивановна поэтессе Вери Александре Меркурьевой. Считается, что Союз писателей или Литфонд всё-таки помогли Цветаевой найти новую квартиру. Но помощь эта была ничтожна. Ей не предложили ни метра ведомственного или государственного жилья, не дали ни копейки. Впрочем, не ясно, кто оплатил объявление в газете, Цветаева или Литфонд. Объявления стоили довольно дорого, от 30 рублей. Просто помогли разместить очередное объявление в Вечерней Москве. Писательница с сыном срочно снямут комнату на 1-2 года, и на этот раз Цветаевой повезло. Верившая в мистические знаки Цветаева связала эту удачу с янтарём. Её восточный мусульманский янтарь, купленный пару лет назад в Париже, совершенно мёртвым, московым, обогретым плесенью, начала оживать, светлеть. наполняться светом, играть и сиять изнутри. В сентябре она продала янтарь, и вскоре в Мерзляковском переулке зазвонил телефон. На газетное объявление откликнулись. Советский учёный Бранислав Шукст уезжал на север, забирал с собой всю семью, кроме старшей дочери Идеи Шукст. Девушка училась в выпускном классе и собиралась поступать в Выфи. Поэтому она оставалась в Москве, а заботливый отец решил не только заработать на сдаче жилья, но и подобрать хороших, интеллигентных квартирантов. Писательница, о которой уже была целая статья в Большой советской энциклопедии, прекрасный вариант. Из Большой советской энциклопедии, первое издание. Цветаева Марина Ивановна. Представительница деклассированной богемы. Цветаева культивирует романтические темы любви, преданности, героизма и особенно тему поэта как существа, стоящего неизмеримо выше остальных людей. Октябрьскую революцию встретила враждебно. В последние годы дошла до воспевания семьи Романовых, а её манера стихосложения выродилась в голый ритмический формализм. И всё же редко человек мог рассчитывать даже на такую откровенно ругательную статью о себе в энциклопедии. изданной под редакцией легендарного Отто Юльча Шмидта, да еще и прижизненную статью. Идея Шукст, в жизни ее звали просто Идой, занимала одну комнату, две другие ее отец решил сдать за семь тысяч рублей в год. Эта сумма была для Цветаевой неподъемной. Она могла снять только одну комнату за четыре тысячи рублей, другую снимет инженер Воронцов с женой. Но и четырех тысяч у Цветаевой тогда не было. Она внесла аванс 500 рублей и пошла за судой в Литфонд. Ссуду ей дали, но, к несчастью, в тот же самый день началась реорганизация Литфонда. Его перевели в подчинение Комитету искусств, и все решения о переводах денежных средств были аннулированы. Заново просить денег не было времени. Дело было в субботу, 21 сентября 1940 года. А во вторник, 24 сентября Шокс уезжал из Москвы. Выхта оставался один, собирать деньги у друзей, знакомых и прежде всего у богатых писателей и драматургов. А в воскресенье Цветаева уехала в Переделкино, надеясь застать там Постернака. Но вместо Бориса Леонидовича встретилась с его женой, Зинаидой Николаевной. Пастернак — давняя заочная любовь Цветаевой, так что встретилась она с соперницей. Еще недавно Цветаева иронично, если не издевательски, рассказывала и даже показывала Анне Ахматовой, Эмми Герштейн, Николаю Харджиеву, Теодору Грицу, как Пастернак искал в Париже, Платье для Зинны. Сначала попросил Цветаеву примерить на себя, но тут же схватил с у Зинны такой бюст, и она изобразила, вспоминая тем Магерштейн комическое выражение лица Бориса, при этом и осанку его жены Зинаиды Николаевны. Между тем, Зинаида Николаевна тут же взяла дело в свои руки. Денег у нее, кажется, не было, как не было и времени ждать Пастернака. Зато она начала обходить переделкинские дачи, уговаривая, убеждая и едва ли не требуя денег для Цветаевой. Деньги собрали в два дня. Уже вечером 23 сентября у Цветаевой было 4 тысячи рублей. Генрих Нейгаус отвез ее на Покровский бульвар к Брониславу Шуксту. Она передала деньги, подписала договор, отдала свой паспорт на прописку. У Мура паспорта ещё не было. Как ни странно, до сих пор не ясно, кто именно должен деньги Цветаевой. Ирма Кудрова, один из ведущих современных цветаеведов, пишет, что львиную долю суммы дал Постернак, остальное помогала собрать жена поэта Зинаида Николаевна. Между тем Мур Пишет совершенно иначе, Пастернака не упоминает вовсе, да его и не было в тот день в Переделкино. По словам Мура, 22 сентября мать получила тысячу рублей от Погодина, чек на тысячу рублей от Павленко, 23-го получила тысячу рублей от Тренева, 500 от Прокофьева и 500 от Маршака. Все ясно и четко, и цифры вроде бы сходятся. только вот Мур вместе с Цветаевой в Передвелкино не ездил. Воскресный день он провёл гораздо приятнее. Вместе с Митей ходил на Риголет в филиале Большого театра. Затем они пили пиво и ели бутерброды в Москве, а подкрепившись, отправились смотреть Огни большого города. Скорее всего, в кинотеатр Восток-кино. О результатах поездки он узнал только со слов Цветаевой. И со своей французской дотошностью записал цифры, кто, сколько дал. Цветаева ничего не записала. Но её письмо к леи Фрона от 24 сентября несколько противоречит данным Мура. Первый, сразу не дав раскрыть рта, даёт Павленко чек на 1000. Словом, уезжаем с двумя тысячами. От кого же вторая тысяча? От жены Постернака или от погодина? Далее Цветаева пишет про очень богатого драматурга, который пообещал привезти деньги, но обещания не сдержал. Кто это? Все-таки Погодин? На Погодина она очень рассчитывала. Он был так богат, что и все четыре тысячи были для него суммой незначительной. Или речь про Афиногенова, на которого Цветаева тоже надеялась. Есть на этот счет запись в дневнике Мура. На следующий день Цветаева добирала остальные две тысячи. Бесконечно трогателен был Маршак. Он принёс в руках правой и левой две отдельных пачки по 500 рублей, принёс не гавзу. С большой просьбой, если можно, взять только одну, если же не можно, вы взять обе. Светаева взяла одну, а ещё 500 рублей почти насильно вырвала у одной отчаянно сопротивлявшейся писательской жены. Из Спийского у моря здесь только Павленко и Маршак. Всё остальное в тумане. Особенно смущают 500 рублей от писательской жены. У моря по 500 дали Прокофьев и Маршак. И едва ли это ленинградский поэт Александр Прокофьев. Скорее всего, речь о великом композиторе Сергее Прокофьеве, с которым Цветаева познакомилась ещё в Париже. В Москве они виделись у Негауза. Прокофьев вряд ли был в Переделкино. Но, вероятно, передал деньги для Цветаевой ней гаузу. Цветаевы и Мор праздновали новоселье как большую победу. Переехали 24 сентября. Как всегда, помог Муля Гореевич. Они с парой рабочих перевезли Цветаевский багаж на новую квартиру. Мор был чрезвычайно доволен. Мы переехали. Жить очень хорошо с точки зрения комфорта и соседей. Своё мнение о соседях он переменит очень скоро. Квартира на Покровском бульваре «Место очень хорошее, хотя чужое, может быть, привыкну», писала Цветаева Лилия Фрон за два дня до переезда на новую квартиру. Большинство её московских квартир были на западной стороне бульварного кольца, Я только эта новая квартира на Восточной, вдалике от привычных Арбата, Мирзоляковского переулка, Маховой улицы. Дом на Покровском бульваре 14/5 был новым, благоустроенным и престижным. Там были газ, центральное отопление, ванные комнаты с холодной и горячей водой. В квартире Шукстов номер 62 имелся даже холодильник. большие достижения цивилизации, ведь большинство москвичей ещё готовили на керосинках и примусах, еду зимой хранили в сетках за окошком или между оконными рамами, а мы сходили в баню. Лидия Лебединская ошибочно называет этот дом доходным, вероятно, из-за большого двора-колодца. На самом деле, на Покровском бульваре 14 дро 5 жили большие начальники и учёные. Наука в СССР тогда ценилась высоко. Идея Бронислава Ншукст даже называет его вторым домом совнаркома. Название неофициальное, но его помнят на Покровском бульваре до сих пор. Первый дом совнаркома в 30-е это знаменитый дом на набережной. Вторым домом совнаркома в 20-е называли Метрополь. Позже, когда партийные и советские работники освободили гостиницу для интуристов, Вторым домом совнаркома называли дом наркоминфина на Новинском бульваре и дом 14-5 на Покровском бульваре. Трёхкомнатная квартира была прекрасна для одной семьи, но её переделка в коммунальную нивелировала многие преимущества. Из воспоминаний Лидии Лебединской. Полутёмная прихожая коммунальной квартиры, загромождённая сундуками, тяжёлая дубовая вешалка Где-то под потолком велосипед, неподвижный, а потому беспомощный. Большое окно задернуто серой занавеской, на стульях набросаны вещи, письменный стол завален бумагами. Комната оставляла впечатление неприютности, словно в ней поселилась беда. Это Лебединская еще забыла упомянуть тусклую, желтоватую, неуютную лампочку под потолком без плафона или абажура. Нина Гордон пишет, что через всю комнату были протянуты верёвки, на которых сушилось бельё. Большой стол около окна использовали и как письменный, и как обеденный. Поэтому в нём в беспорядке стояли еда и посуда, чистая и грязная, книги, карандаши, бумага. За этим столом Цветаева готовила, читала и занималась переводами, Мур читал, делал уроки и писал дневник. В октябре Тагер и порекомендовали Цветаевой знакомого плотника. Тот сколотил книжные полки за 200 рублей. Довольно дорого, зато хотя бы часть книг теперь можно было извлечь из ящиков. Комната в 14 квадратных метров была, конечно, очень тесной для Цветаевой, Мура и их парижского багажа. Чемоданы, сундуки, ящики, кожаные мешки стояли вдоль стен, так что до двери к столу Оставался лишьуский проход. Не было ни диванов, ни кроватей, ни кресел. Мор спал на матрасе, цвета его сородила себе ложе из двух больших сундуков и корзины. Она жалела не себя, а мальчика, бедный кот, он так любит красоту и порядок, а комната слишком много вещей и всё по вертикали. Кажется, лучше всего был вид из окна на Покровский бульвар и даже на всю Москву. Ещё малоэтажную. Окно огромное во всю стену. Высокий, во времена Цветаевой шестой, сейчас-то седьмой этаж. В доме был лифт, но Цветаева его очень боялась, как боялась всякой техники. Из письма Марины Цветаевой к Елизавете Фрон, 3 октября 1940 года: "На лифте больше не езжу. В последний раз меня дико перепугал женский голос. Лифтерша сидит где-то в подземелье и говорит в микрофон «Как идет лифт?» Я дрожащим, как лифт, голосом «Да ничего, кажется, неважно, может, и не доедете, тяга слабая, в пятом остановился, я да не пугайте, не пугайте, ради бога, я и так умираю от страха, и с той поры к Демьяну не ногой». Может быть, страх усиливался еще и атмосферой второго дома совнаркома, где многие квартиры остались вовсе без жильцов, Последует след большого террора. Как и в доме на набережной, в доме на Покровском бульваре прошли несколько волн арестов. На нашей лестнице только две квартиры оставались неопечатанными, вспоминала и дерюшукст. Самое неприятное пришествие.